Удавка – штука страшная. Никогда не позволяйте даже подросткам и женщинам сидеть у вас за спиной. Для защиты от удавки используем следующий алгоритм. Надо повернуть голову и акцентировать давление удавки на одну из двух ключично-сосцевидных мышц. Это ослабляет давление на вторую сонную артерию. Несуйте руки под удавку. Это только усиливает давление. Охватайте левой рукой правый рукав противника и тяните на себя. В это время вытаскивайте ноги из-под руля. Не надо кукситься. Сам знаю, что это трудно. и начинайте перебирать ими по дверце, стеклу, крыши. В конечном итоге вы делаете кувырок через спину и садитесь между сиденьями сзади, влюбленно глядя в глаза охреневшего неудачника. Даже я со своей 100 килограммовой комплекцией выбираюсь таким образом с переднего сиденья. Причем... Все надо успеть сделать секунд за 10, иначе, хана, можно уплыть. При съемках своего второго фильма я продержался 30 секунд в петле, которую затягивали, держась за концы, два спецназовца. Я их тащил за собой, чуть не сломал гортань, порвал шею и плохо говорил пару недель. Но смог... И вы сможете. Или сдохнете. Такая вот незадача. Для тренинга действий в любой стесненной обстановке подойдет спарринг с поставленным в угол противником. Он должен выйти, делая, что хочет. А вы, делая, что хотите, должны его в этом углу оставить. В идеале в бессознательном состоянии. На всех курсах, семинарах и мастер-классах мы проделываем подобные штуки. Кровь, правда, льется, но удивительная вещь. Как только гражданин, даже весьма субтильный, понимает, что его сейчас будут мочить в углу, то обостренная клаустрофобия выталкивает его из закутка с такой силой, что и крепкие ребята теряются. И вот еще одна абсолютная истина. Не пытайтесь бороться при ограниченном пространстве. Используйте только ударный арсенал. Бейте коротко и мощно. Пускайте в ход голову, локти и, конечно, зубы. Вот такие коротенькие советы. «Что вас еще интересует?» «Когда я начинаю работать с людьми, то, естественно, не знаю, кто стоит у меня в строю. Да мне и не особо интересно это знать. Но как я был однажды обрадован, когда на второй день занятий из строя сбежал здоровенный бугай явно спортивной наружности и тихо сел в зале». разорванный в лохмотье инженерик продолжал мучить себя, шатаясь на деревянных ножках. Самая главная победа наших методик проявляется именно тогда, когда слушатель самостоятельно принимает безумное решение снова вернуться в зал, точно зная, что его там будут калечить такие же безумные, и разорванные люди. Парень держал на голове макивару, По ней головой и локтями били по очереди все участники. Он падал на повал три раза. Я бил его ногами и орал матом. И он вставал. Только так можно объяснить человеку, что лежать и сдаваться куда страшнее, чем жить и бороться.